ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Нет, они однозначно надо мной издеваются!» Кейн раздраженно натянул поводья, направляя упрямого коня обратно на дорогу. Ему вновь достался абсолютно неконтролируемый жеребец, езда на котором выматывала до предела. Хотя он уже стал задумываться над тем, что всему виной не животное, а его собственное неумение найти с ним общий язык. Ведь раньше-то он вполне прилично ездил верхом. Над головой сирела все та же небесная хмарь, и когда они достигли холмов, и дорога петляя потянулась к их вершинам, день уже практически подошел к концу. Кейн перевел взгляд на возвышающиеся вокруг горы. Если верить указателям и тому, что им сказали, то прямо за этими холмами и находится Винтра. Он никогда не слышал о городе с таким названием, зато слышал об этих горах. Горы Талары. Эта горная цепь как раз отсюда брала свое начало и когда-то делила надвое весь материк. А теперь от былого величия осталась лишь тень, и это просто остатки гор, чудом уцелевших после падения метеорита. Еще один памятник прошлого. Конь под ним в очередной раз взбрыкнул и попятился назад, чуть было не встав на дыбы. Но Кейну вновь удалось перехватить контроль. Он обернулся и хмуро посмотрел на уходящую вниз дорогу, которую они уже преодолели. «Еще бы немного, и меня ждал бы славный путь вниз». Он перевел мрачный взгляд на своего коня, только что чуть было не убившего их обоих, и покрепче перехватил поводья. Как только доберемся до города, сразу же обменяют тебя на животину поспокойнее. А тебя какой-нибудь мессер-жирная задница запряжет в плуг и будет ишачить, пока тебя с голодухи не зарежут и не сожрут. Поняла конина? Конь, видимо, понял его намерение, потому что весь остаток пути вел себя вполне послушно. Поднявшись на вершины, Они остановились, удивленно рассматривая открывшееся им великолепие. Внизу, окруженная со всех сторон горами и холмами, раскинулась цветущая долина. Везде росли высокие деревья, местами переходящие в настоящий лес. Кейн разглядел тонкую полоску реки, очевидно берущую свое начало в горах. Она змеилась по лесам и втекала прямо в город, расположенный у подножия Таларских вершин. Винтра. Стало быть, добрались. Бен вытянул руку и указал на восток. «Смотри!» Посмотрев туда, Кейн кивнул. Практически вся восточная часть долины была расчищена под пашню, и, свети сейчас яркое солнце, они бы увидели зеленеющие поля. Очевидно, земля здесь была более плодородной, чем та, через которую они проехали. Горы, догадался Кейн, горы послужили естественной преградой, поэтому долина не пострадала. Кусочек здоровой кожи на гниющем трупе. Неудивительно, что жители Винтра не хотят покидать эти места. Поехали. Нам надо успеть попасть в город до темноты. Он пришпорил коня, и начал осторожный спуск. Бен запрокинул голову и посмотрел на небо. «До заката еще не скоро. Типа засветло доберемся». Бен направил своего коня следом за ним. «Хочешь мое мнение? Мы зря потеряем время. Бьюсь об заклад. Они нас даже слушать не будут». «Не факт. Все может быть. А что ты предлагаешь?» «Повернуть назад», – незамедлительно ответил Бен. «Вернемся и скажем, что с ними говорить бессмысленно. Соберем несколько десятков крепких ребят и устроим добровольное переселение». Он поравнялся с Кейном и обвел вокруг себя рукой. «Тут всюду горы. Никто не сбежит. Это я тебе гарантирую». «Нет, Костоправ». Мы не будем устраивать тут бойню, как бы тебе этого не хотелось. Они, наконец, спустились и теперь ехали по ровной дороге через долину. Да даже если бы я был за, ничего бы не вышло. По словам Мальфита, здесь пять тысяч человек и не просто человек, винтацев. А с пятью тысячами винтацев лучше не ссориться. Кроме того, нам поручили сделать все без лишнего шума, «А твое предложение, так сказать, слегка привлекает внимание». Бен в ответ презрительно фыркнул, но спорить не стал, лишь придержал лошадь, пропуская Брустера вперед. После событий на побережье и его внезапного помешательства Костоправ не мог найти себе места, был раздражителен, агрессивен, а его ненависть по отношению к колонистам росла буквально каждое мгновение. С тех пор, как он ощутил, что сила вернулась к нему, Уилтерса преследовали неотвязные мысли о том, как он использует свой дар, как говорится, по назначению. Все-таки когда-то его знали как кровавого костоправа из Антригора, и ему, к чему лукавить, это нравилось. И он все чаще вспоминал, как упивался своей местью и наслаждался витавшим вокруг страхом. Но нет. Пока что рано давать себе волю. Что-то подсказывало ему, что время для этого еще настанет, и очень скоро. Пока же следовало позаботиться о насущном. Он бросил взгляд на Брустера. Все-таки от него следовало избавиться еще на корабле. Ну, или на побережье. Бен слишком расслабился и забыл, что Кейн был секуристом и держаться от него стоит подальше. Как кто-то верно подметил, секурист бывшим не бывает. К тому же он слишком много знал о нем, а это Бену не нравилось вдвойне. Значит, надо найти способ познакомить командора Кейна с Теломаром, И чем быстрее, тем лучше. Они ехали вдоль реки, и Бен размышлял, пресная в ней течет вода или нет. «Если пресная», — думал Костоправ то из нее наверняка пьют, и ее можно будет отравить, а потом спокойно подождать, пока все передохнут. И с такой пустяковой задачей сможет справиться даже помощник командора. Он с усмешкой буравил взглядом спину Брустера. И командир об этом может даже и не знать. Мало ли, какую заразу можно подхватить, если пить из реки. От этого даже командоры не застрахованы и могут случайно умереть, ведь болезнь – штука беспощадная. Кейну были недоступны мысли Костоправа, поэтому он ехал чуть впереди него и терзался сомнениями по поводу предстоящего дела, ведь ему надо было заняться выселением своих земляков, а в этом занятии приятного было мало. Хотя для себя он уже решил – что если у него появится возможность сохранить за ними их земли и обезопасить от нападок эгиды, то он сделает для этого все возможное. Но нельзя и исключать варианта, при котором ему все-таки придется лишить винтронцев дома. Исход, конечно, нежелательный, но нужно учитывать и его. К тому же, даже если это произойдет, У него всегда есть время оповестить Шемита об ущемлении эгидой прав местных жителей. Глубоко вздохнув, Кейн попытался расслабиться и принялся рассматривать окружающее его великолепие и наслаждаться. После мрачных картин, через которые им пришлось проехать, ему казалось, что он попал в райские сады-лантаны, в которых он ни разу не бывал, но многое слышал об их красоте. Он всегда представлял их именно так. Шелест ветра в высоких деревьях над головой, журчание реки где-то в глубине леса, которая впадает в водопад и растекается в кристально чистом озере, в котором можно было разглядеть каждый камушек на дне, а потом окунуться в его прохладную воду после долгого жаркого дня. И звуки. Звуки все сливаются воедино, и далекое уханье совы И пение множества птиц, и пархание их крыльев, и счастливый смех. Смех? Чей смех? Голову пронзила резкая боль, стянувшая виски с набухшими венами, в которых толчками пульсировала кровь. Перед глазами все поплыло, и если бы он судорожно не вцепился в седло, то наверняка упал бы с коня. Кейн натянул поводья останавливая лошадь, и принялся лихорадочно массировать глаза, пытаясь снять напряжение и перебороть желание избавиться от содержимого желудка. «Чего остановился? Полюбоваться цветочками решил!» Рявкнул было Бен, но тут заметил, как сильно побледнел Кейн и в замешательстве остановился. «Ты в норме? Эй! Брустер!» Костоправ пощелкал пальцами перед его лицом, и Кейн посмотрел на него налитыми кровью глазами. Некоторое время он словно не понимал, где находится и кто перед ним. Но потом его взгляд прояснился, и он хотел было ответить, но закашлялся и просто замахал рукой, давая понять, что все нормально. Бен немного помешкал, потом пожал плечами и направился дальше. А Кейн еще немного постоял, унимая бешено бьющееся сердце. Что это бездна его поглоти было? Он только что чуть не шлепнулся в обморок на потеху костоправу, И самое главное, без видимых на то причин. Может, это все из-за усталости? Все-таки я в седле уже не один час. Неужели возраст все же берет свое? он неуверенно покосился на своего коня и тут же потряс головой отгоняя непрошенные мысли да нет бред какой то какая в бездну усталость если я в порту ежедневно таскал тяжеленные грузы у меня просто голова закружилась ничего особенного забудь кейн еще раз помассировал переносицу и поднял взгляд оказалось что он так крепко задумался что не заметил, как они проехали лес. Теперь им был виден город, широко раскинувшийся в обе стороны. Кейн вспомнил, что когда они смотрели на него сверху, он казался тенью огромного орла, величественно распахнувшего свои крылья и затмившего собой солнце. Тогда ему подумалось, что этот город так гордо стоит среди цветущих лугов, что он даже уверился, что живущие в нем люди ни за что не покинут свой райский уголок, даже если им предложить мешок золота. Теперь же он с неохотой сменил свое мнение. Уже отсюда можно было различить полуразрушенное строение и пустующие дома, наблюдающие за ними безмолвным взглядом темных окон с остатками бычьего пузыря, колышущегося на ветру. Местами над городом поднимались столбы черного дыма и создавалось впечатление, будто город горит. Для полноты картины не хватает только грохота выстрелов и криков умирающих. «Свети в небесах солнце, все бы выглядело не так мрачно», — подумал Кейн. «Не так все радужно, как казалось на первый взгляд, а, Брустер?» Бен придержал лошадь и поравнялся с ним. Он был вынужден согласиться. Да, не так. Твоя правда. Знаешь, я теперь даже думаю, что у нас вполне может что-нибудь да выгорит здесь, и мы выгоним отсюда твоих вшивых соплеменников. Кстати, да, вспомнил Кейн. Когда прибудем в город, веди себя потише и не зарывайся, а то получишь пулю в лоб. Интересно. «И кто мне ее туда вгонит?» Лицо Бена побагровело, а рука легла на рукоять топора и сжала ее. «Уж не ты ли?» «Нет, не я». Кейн кивнул в сторону приближающегося города. «Но это с радостью сделают мои вшивые соплеменники». «Что, не веришь?» «Тогда позволь спросить тебя, что ты знаешь о законе «тнилка»?» После некоторого раздумья Бен отрицательно покачал головой. «Понятия не имею, что это за дерьмо!» «Не против, если я тебя просвещу?» «Валяй! Мне даже стало интересно!» Кейн хмыкнул и начал рассказывать, освежая в памяти события давно ушедших дней. Во время первой волны колонизации люди кинулись осваивать земли и каждый стремился отхапать себе кусок побольше да пожирнее. Не знаю, как в других местах, но на Винтаде появился некий Дувци Тнилк. Он встал посреди плодородного поля и объявил, что отныне это его земля, а границы этих земель будут там, докуда долетает болт его арбалета. Хотя некоторые говорят, что это был не арбалет, а лук, но в принципе не важно. Суть в том, что после этого он и его сыновья методично отстреливали всех, кто нарушал их границу. Новости об этом быстро разлетелись, и люди взяли с него пример. С тех пор границы земель заканчивались там, докуда мог дострелить владелец земли. Позже арбалеты и луки сменили на аркибузы и мушкеты, а закон о границе был назван законом «Дувцитнилка». Этот закон поначалу учитывали и в городах. Присмотрись. Кейн вытянул руку, указывая на Винтру. Видишь, какое расстояние между домами? Когда начали строить города и деревни, то дома ставили довольно далеко друг от друга. А землю под пашню делили просто. Давали в руки самый лучший мушкет на выбранное тобой расстояние, которое при этом не могло быть меньше 30 ярдов, ставили пугало в человеческий рост, и все. Попал, земля до этого места твоя. Не попал, вторая попытка давалась не раньше, чем через год. А в это время ты мог обрабатывать городские поля, уплачивая все положенные налоги. Не попал во второй раз, можешь попытаться и в третий, еще спустя год. Но если промахнешься, то попыток больше не будет. И даже больше. Незадачливый стрелок изгонялся опозоренный. «Слабаки, как говорится, не нужны никому», Кейн криво усмехнулся. Поэтому немногие рисковали, предпочитая оставаться на казенной земле. Плюс был в том, что после первой проваленной попытки вторую и третью можно предпринять спустя хоть 30 лет, хоть вообще в глубокой старости но земля не передавалась по наследству. Потомкам, претендующим на нее, следовало подтвердить свое право, попав в цель так же, как и предыдущий владелец. Причем расстояние можно было и сократить. Естественно, у аристократии в этом плане было больше привилегий. Им разрешалось выбрать стрелка, который бы представлял их. К тому же, С них нечасто просили подтверждения при передаче наследных земель. Так что у средних фермеров и тех, кто стал богачами и аристократами этого общества, закон работал как положено, привилегированно. Для горожан же со временем закон Тнилка стал формальным и дальность полета стала условной величиной, традицией. Кстати, стрелком могла быть и женщина. Это не запрещалось. В горле у Кейна пересохло, он достал из седельной сумки флягу и сделал несколько глотков. Бен внимательно слушал его, задумчиво склонив голову на бок. Напившись, Кейн рыгнул, а потом ткнул пальцем в крышу возвышающегося над городом здания. «Видишь ту громадину? Скорее всего, это дом собраний!» Такие дома у нас стояли в каждом городе и деревне. Там вершился суд, проходили совещания, гуляли на праздниках, справлялись свадьбы. Кейн ехал, покачиваясь в седле и улыбаясь своим воспоминаниям. В общем, много чего. В том числе там хранился самый лучший мушкет, который и выдавали, когда требовалось применить закон Тнилка. Естественно, он был больше предметом традиций, которые использовали для общественно значимых и торжественных мероприятий, а так допускалось свое оружие. А мушкетнилка считался своего рода общим. Каждый мог назвать его своим и попросить совершить выстрел именно из него. Особенно удобно, когда ты не имеешь собственного оружия. Велика затея! «Дать мушкет тому, кто и стрелять-то не умеет!» Бен презрительно скривился. «Это как дать кузнецу краски вместо молота и велеть расписать храм. Тоже мне справедливость!» О, «О, Элдор, ты ошибаешься!» Последнее слово он произнес довольно щурясь и протяжно растягивая, а губы изогнулись в довольной улыбке от уха до уха. Бену он напомнил кота, объевшегося кошачьей травы. Ни тот, ни другой даже не обратили внимания на то, что Кейн впервые назвал Костоправа первым именем. Практически каждый винтадец, будь он земледельцем или рифмоплетом, обязан был иметь у себя хотя бы самый захудалый мушкет, ну или на худой конец арбалет или лук, и уметь стрелять из него. «Неписанный закон этих земель, ведь при колонизации были свои жесткие законы, поэтому все вооружались, готовые в любой момент сами себя защитить». «И, кстати, ты мог не знать о Дувцетнилке, но вот об отрядах винтатских стрелков слышал наверняка». Бен кивнул. Он слышал. И даже сталкивался в самом начале войны. «Он едва выжил», И ту встречу запомнил надолго. Умелые бойцы, меткие, быстрые, собранные, дисциплинированные. Многие достойные имперцы пали от их пуль. Бен помнил летящую ему в лицо мозговую жидкость графа Аралонда, его командира, словно это было вчера. Бедняга даже не понял, что умер. Все пытался договорить о том, какие они придурки и мя мя мя Так он и свалился, мяукая, словно котенок. Когда Бен выбрался из той мясорубки и вспомнил мяукающего графа, то не смог сдержать истерического смеха. Так и сидел, размазывая по лицу сопли в перемешку с мозгами и хохотал до слез. «Так вот», — продолжал тем временем Кейн, «отряды этих стрелков состояли из обычных жителей Винтады». Брови Бена поползли вверх. «Брешешь! Не может этого быть!» «Если ты всю жизнь учился держать мушкет в руках и попадать в монету с двадцати ярдов, то очень даже может!» возразил Брустер. «Винтадские стрелки были сформированы из средних фермеров, скотоводов, торговцев и дельцов, способных постоять за себя. Как я уже говорил, Лихие времена диктовали свои условия. «А теперь посмотри на этот город и на эти дома снова и скажи мне, чего там нет?» Бен долго всматривался в приближающиеся дома, но так и не смог увидеть ничего особенного. Наконец он сдался. «Понятия не имею. И чего же там нет?» «Стен». Кейн перестал улыбаться. И теперь не отрываясь смотрел в темные глазницы мертвых домов и заборов. Закон цитнилка граница моих земель заканчивается там, где я могу подстрелить сукина сына, посигнувшего на нее. Он повернулся и посмотрел Бену в глаза. А теперь подумай, почему Кастор Мальфит хочет мирно урегулировать создавшуюся проблему. Он тут же отвернулся и сам ответил на собственный вопрос. «Потому что проще договориться, чем воевать с пятью тысячами винтадских стрелков». В полном молчании они въехали в Винтру.